Глава тридцать седьмая «А правильно ли я поступаю? Не попаду ли в тюрьму? Есть ли высшие силы, которые накажут меня за содеянное, когда я умру? Смогу ли жить, зная, что на моей совести смерть нескольких людей?» Молодой человек опустил глаза и тяжело вздохнул. Парень знал, что это омерзительные поступки, но желание разбогатеть и стать независимым стояла превыше всего. Неожиданно он услышал шум и резко обернулся. Пару минут назад Р решил проверить состояние Эдварда. Молодой человек поставил стаканчик на подоконник и быстро направился в соседнее помещение. Он увидел Эдварда. Тот душил его брата, накинув цепь на шею молодого человека. Р хрипел и пытался всячески сопротивляться. Ублюдка кусок выкрикнул брат, после чего схватил с пола биту, замахнулся и ударил Эдварда по голове так, что юноша моментально отключился. Свою мать Р рухнул как подкошенный и скинул с шеи цепь, а потом так сильно и долго кашлял, что могло показаться, он вот-вот выплюнет лёгкие из глотки. Брат со спугом посмотрел на парня, а потом на Эдварда. Как он смог снять с себя цепь? Откуда я знаю? прохрипел Эр и медленно встал, схватившись за горло. А мы недооценили козла. Он со всей силы с ноги ударил Эдварда в лицо. Надо уже заканчивать с ним. Подожди, возразил брат. Давай его пока ещё сильнее свяжем, пусть здесь посидит. Слушай, но ну не было цели у нас его мочить. Нам надо с семейкой Бинуара забраться, забрать бабло и свалить к чертям из Рябовске. Ты забыл? Я не подписывался на то, чтобы убивать кого попало. Р с сурово посмотрел на брата и шагнул к нему. За совесть свою боишься? Он усмехнулся. Думаешь, что она будет тебя изводить? Чувак, мы делаем ужасные вещи, одно и смерть её больше, одно и меньше. Мы столько натворили, что теперь до конца жизни не расплатимся, но нам нужны деньги. Мы выбрали идеальный объект. Фелиссс может дать нам всё. В моих планах тоже не было убивать всех подряд, но я не позволю каким-то ублюдкам встать на нашем пути. От близнецов одни проблемы. Пока мы терпим выходки одного, второй в Алегре ищет Лису. Почему я должен возиться с Эдвардом и тратить на придурка силы и время? Ну и не возись, ответил брат. Делай свои дела, а я пока его привежу. Надо принести ещё цепь. Парень развернулся и направился к выходу. Сам он, не что ли, привязывай давай, и пойдём мы вместе делать эти самые дела. Вечно грязную работу сваливаешь на меня. Если я придумал план, это ещё не значит, что я должен в одиночку его выполнять. А ты прямо молодец, бабло ждёшь, а делать ничего не хочешь и боишься. Слушай, брат посмотрел на него. Я ничего не боюсь, я просто устал от загадок, от записок, которыми ты пытаешься запугать Фелисо. Зачем забрасывать её посланиями? Мы что, маньяки грёбаные? Нам нужны деньги и всё. Ты больной. Глаза парня засверкали от злости. Или у тебя мозг окончательно атрофировался? Ты же сам хотел, чтобы она страдала и поплатилась за свои поступки. А теперь говоришь, что тебе нужны только деньги? Да, я хотел, чтобы она поплатилась, но уже достаточно. Сколько можно? Её уже избивали, запугивали. Я даже боюсь думать о том, как она сейчас выглядит. Хватит. Я тебя умоляю, давай побыстрее прикончим её отца, заберём девчонку из Алегрее, отберём бабло и свалим, чёрт возьми. Хорошо, ответил Р. Привязывая Эдварда, а я придумаю, как убить Густава. Меня и самого всё давно достало, надоело, понимаешь? Ничего, я чувствую, что конец близок. Р покинул комнату, оставив брата наедине с Эдом. Молодой человек посмотрел на лежащего парня, тяжело вздохнул и начал связывать его цепью. окунемся в прошлое. Тери лежал под сгорой курток и рваных одеял возле костра. Позавчера он почувствовал себя плохо и понял, что подхватил какой-то вирус, когда у него поднялась температура. Конечно же, его организм был не приспособлен к условиям Олегри. поэтому крайне быстро дал слабину. Ещё тяжелее было от того, что с лихорадкой приходилось бороться самому, ведь о лекарствах не могло быть и речи. Терри почувствовал, как на него ещё что-то накинули. Он открыл глаза и приподнялся. Армо подкидывал сухие ветки в костёр. — Ты меня ещё чем-то накрыл? — хрипло пробурчал Терри. — Да, свою куртку кинул. А тот от трясёшься, как осиновый лист. Смотреть страшно, ответил мужчина и сел напротив огня. Я кое-какую еду нашёл и воду, сейчас подогрею. Тебе холодное пить точно не стоит. Армоз, забери куртку, замёрзнешь же. Тере притянул её другу. Эй, не беси меня! Армов встал и накинул куртку на молодого человека. Мне не привыкать. А тебе надо греться, иначе, если будешь мёрзнуть, то поддохнише, чем обычная простуда. Тери посмотрел на приятеля и улыбнулся. За этот короткий срок, что они знакомы, он успел заметить в Армо несколько удивительных черт. Он до безумия грубый и резкий, но одновременно с этим крайне добрый и отзывчивый. Смотрю я на тебя и вспоминаю родителей. Я с детства привык к заботе, особенно со стороны мамы. Мне их очень не хватает. На глаза парня невольно навернулись слёзы, и он зарылся лицом в куртку, чтобы отмонить чего не увидел. Мне тоже не хватает моей мамы, мужчина вздохнул, взял палку и начал шуровать ей в костре. Хотя я уже не подросток и даже не молодой человек, мне её не хватает. Хотя какая разница, сколько тебе лет? Родители для нас всегда остаются родителями. Мне важно шесть тебе. И на 60. Каждому нужна забота тех людей, благодаря которым мы появились на свет. Как же тяжело, когда они покидают нас. Тереза закрыл глаза. Он сильно горевал. Когда он пил без продыха, то забывался, и становилось легче. А сейчас вся боль ощущалась в тройном размере. Мысли и воспоминания жрали ежедневно, и порой появлялось ощущение что хуже и быть не может. А что случилось с твоей мамой? пробубнил Терия. Умерла несколько лет назад от рака. С досадой отвесил Армо. Тяжко было, но чего я тебе объясняю? Ты и сам знаешь. Очень жаль, ты мне не доверяешь и не можешь рассказать правду о том, как погибли твои родители. Да я же не вру, Терия закатил глаза. Ага, конечно. Ладно, выныривая из одеял, попей кипятка, поешь, а потом обратно. Не хочется, чтобы ты здесь помер. Теря встал и трясущимися руками взял крошку. Никогда бы не подумал, что ты будешь проявлять заботу о ком-то. Теря улыбнулся. Ох, Теря, ты мне сына вяг одежишься. Ты хороший человек. Глупо было бы оставлять себя на произвол судьбы. Ты помог мне, а я такое не забываю, Армус усмехнулся и протянул руки к костру. Терия шёл за Айшей и смотрел в землю. Парень изо всех сил сдерживался, но воспоминания буквально жрали его заживо. Вот, возле того большого дерева, произнесла Айша, указав в сторону холма. Там табличка есть. Её установил Эдвард вместе с Рианой. Увидишь, крепись. Мы будем ждать тебя на прежнем месте. Аиша с горечью посмотрела на Терри, а потом развернулась и побрела обратно к Кристине. Терри медленно вздохнул и потащился к холму. Он шагал около минуты, наконец остановился и прочёл надпись на табличке. Армо. Вечно 18. Лицо молодого человека исказилось от боли. Глаза наполнились слезами, которые моментально скатились по щекам. Теперь уже не мог быть сильным и не мог сдерживаться. "Я тебе часы принёс", тихо сказал он, с трудом улыбнулся и поморщился, закрыл рот ладонью. "Слишком поздно, но принёс". Тери положил коробочку с часами на могилу и сел рядом. Армоу Армо. Он закрыл глаза и вздохнул. Что же ты не дождался меня, друг? Я подвёл тебя. Ты был тем человеком, который всегда в меня верил. Ты и правда верил, что я вернусь и помогу вам. Я думал про тебя каждый день, тревожился за тебя, вспоминал все наши ночные разговоры, твои дурацкие шутки. Хотя это тогда не казались дурацкими. «Сейчас я бы душу дьяволу продал, лишь бы снова их услышать». А ещё я часто вспоминал наши планы. Терри вытер слёзы и посмотрел на небо. И я искренне верил, что мы сможем их осуществить. Окунёмся в прошлое. Рианна, Терри и Армо сидели у костра. Каждый поджаривал кусок заплесневелого хлеба. «М-м, да». Армо посмотрел на хлеб. который превратился в обугленный сухарик. Поел, называется. А я тебе говорил, хороший ворон считает. У тебя язык, как помило, треплешься и даже не замечаешь, что еда подгорела. Тырь отломил кусок своего хлеба и дал Армо. Вот, поешь, а сухарь выкинь. Дядя Эрмо, вот я тоже с вами поделюсь. Ряно приветливо улыбнулась и вручила Армо поджаренный кусочек. Нет, три. Не надо. Армо вернул ей хлеб. Ты вон худненькая какая, кушай всё сама. А мне почему не вернул? Шутливо возмутился Тери. Я тоже тощий как жерт. Армо краем глаза посмотрел на Тери и показал ему средний палец. Ты здоровый кланча, Тери, обойдёшься оставшимся куском. И вообще, ты виноват. Мог бы и сказать, что у меня всё подгорает. А то я ему истории рассказываю, отвлекаюсь, а он даже не может предупредить. Поэтому твоя порция теперь по закону принадлежит мне. Риана засмеялась и откусила кусочек горячего хлеба. Не ругайтесь. Чего вы в самом деле? Ри, мы не ругаемся, а просто любезничаем. Ты что? Какие ссоры? Армус, же для меня как отец. Свят-свят. Армус усмехнулся и перекрестился. Мне нужен мне такой сын. Ты слишком надоедливый, да ещё и вечно умничаешь. Вот ряно я готов признать своим ребёнком. Она милая и добрая, а ты чешелесом малец. Армоноткусил хлеб и засмеялся, а Ри вместе с Тери присоединились к нему. Тери грустно улыбнулся и вздохнул. Мы всегда говорили о том, что бесим друг друга. Но оба в душе понимали, что испытываем настоящую родственную любовь. Ты был моим спасением, Мармо. Стал тем человеком, который выручил меня и не давал погрузиться на дно. Ты изменил мне семью. К сожалению, я не успел сказать тебе о том, как я тебя люблю. Это моя ошибка. Я не знаю, где ты сейчас. Слышишь ты меня или нет? У меня даже нет твоей фотографии. Тери снова вздохнул. Но твоё лицо и жизнерадостная улыбка навсегда останутся лишь в моей памяти. С годами твой образ станет для меня размытым, и черты лица потускнеют, но я никогда не забуду душу. Таких людей, как ты, больше нет. Если бы ты только знал, как мне тебя не хватает. Я так виню себя, что не успел помочь и не сдержал обещания. Тери положил голову на колени и закрыл глаза. Окунемся в прошлое. Терри стоял на краю котлована. В руке он держал осколок стекла. На Аллегрию опустилась ночь. Он понял, что он не сможет больше находиться в этом месте. Все, что он пытается есть, извергается наружу. Кости ломят от пронизывающего холода. Голова болит от мыслей о прошлом. Душа стонет от страданий по родителям и брату. Тери был на пределе, его терпение истощилось. Жизнь стала невыносимой. Парень сел на землю и поднёс стекло к венам. Он крепко зажмурился и начал делать надрез, но вдруг почувствовал резкий толчок сзади. Он упал вперёд, стекло отлетело в сторону. Совсем крыша поехала, раздался крик Армо. Мучина за шкирку поднял Тери с земли. «Ты что, придурок или как?» Парень с отчаянием посмотрел на друга. «Я правда больше не могу...» Выражение лица Армо смягчилось. Он все понял. Он смотрел на парня и видел себя. В голове его сразу всплыли воспоминания о первых днях в Аллегрии. Он помнил и сильную боль, и страх, и смятение. Только в те дни у него не было друзей. Никто не помог ему, не дал совета и не поддержал. Он справлялся совсем в одиночку и сам учился выживать в адском месте. Армоз сжал зубы и обнял Тери клубном вдруго по спине. Ты можешь, слышишь? Жизнь нам дана не для того, чтобы мы её заканчивали. Нам её кто-то дал, и этот же кто-то должен забрать, но не мы, понимаешь? Ты что, слабак? Скажи, слабак. Армон посмотрел на Тери и взял его за плечи. Тери поматал головой. Вот именно. Ты не рохля, Тери. Ты выдержишь, научишься здесь выживать, а потом выберешься. Ясно? И поверь, когда ты отсюда уйдёшь и добьёшься лучшего, ты станешь совсем другим человеком. Олег её омерзительно дочёртиков, но это хорошая школа жизни. После неё ты точно будешь ценить всё, что имеешь. Ты справишься, друг, и ты не один. Я помогу тебе, Армоций тепло улыбнулся Тери. Только когда выберешься, не забудь про доброго дядюшку, который тебе помогал. Ладно? Тери широко улыбнулся и кивнул. Я никогда не забуду доброго дядюшку, который мне помогал, тихо произнёс парень. Тери окликнул его тонкий детский голосок. Терри открыл глаза и выпрямился. Неподалеку стоял человек, по которому он успел сильно соскучиться. Маленькая девочка ошарашенно смотрела на него. «Господи, Рианна!» Терри бросился к Ри и крепко обнял ее, прижав к себе. Ри сперва не шевелилась, пребывая в шоке, а потом обняла его в ответ, положив голову парня на плечо. Тери, ты вернулся? Я не верю. По щекам Ри потекли горячие слёзы. Это и правда ты? Она в голос зарыдала, ещё крепче прижавшись к парню. Тери отстранился и посмотрел в глаза, из которых не переставали лились слёзы. Малышка Ри, если бы ты только знала, как я по тебе скучал. Он улыбнулся, шмыгнул носом и снова обнял девочку. Я верила, что ты вернёшься, Тери. Разве я мог забыть про вас, Рянна? Парень улыбнулся Ри. Ты подросла за это время. Как вы вообще справлялись? Тяжело было. Пока был жив дядя Армо, не сильно. Рянна перевела взгляд на табличку с его именем и с грустью вздохнула. А когда его не стало, то стало тяжко. Я теперь постоянно сюда прихожу и разговариваю с ним. потому что мне его ужасно не хватает. Глаза Ри снова наполнились слезами. Она закрыла рот ладошкой и искривилась от душевной боли. Знаешь, он как и я верил в тебя и говорил, что ты вернёшься. Да, Армов всегда верил в меня. Тери погладил рыжие волосы Рианы и невесело улыбнулся. Но я подвёл его, Ри. Как жаль. Нет, Тери, «Ты не виноват! С тобой столько всего случилось! Тут нет твоей вины! И самое главное, что ты рядом! Я уверена, дядя Армо сейчас видит нас и радуется! Мы ведь теперь уедем отсюда!» «Конечно! Сегодня же, Ри! Только у меня ещё вопрос! Ты общалась с Эдвардом?» «Да! Он очень хороший! Я за него переживаю! Мы обязательно должны его найти!» Он тоже под тебя скучает. Кто бы мог подумать, чёрт возьми. Не жизнь, а грёбаный сериал. Стоп. Откуда ты знаешь, что со мной случилось? Мне рассказала Фелиса, ответила девочка. Тери округлил глаза. Ты из Фелисы знакома? Да. И ей нужна твоя помощь. Она, в общем, ей не очень хорошо. Ри Тери заторопился. Ты отведёшь меня к Филисие? Спрашиваешь ещё? Я как раз только что от неё пришла. Тери обернулся и посмотрел на могилу Армо. Я ещё вернусь, друг, сказал парень. Мы ещё вернёмся, поправила Ри. Тери посмотрел на девочку и кивнул. Скорей! Риана побежала вперёд, а Терия, не раздумывая, последовал за ней.